Глава седьмая. Эпиграф. Но прошу вас взгляните на меня. Буду ли я говорить ложь перед лицом вашим? Книга Иова, глава шестая, стих двадцать восьмой. Маргарета одновременно и утешение для глаз и человек высшей степени воспитанный. Она ни разу не раскрыла возмущения рта, не принялась спорить, не воскликнула не может быть или не верю. Выслушав всё, что ей сказала, она помолчала, выждала не последует ли продолжение, а потом спокойно ответила: "Не понимаю". "Я сам ничего не понимаю", отозвался я. "Что-то произошло, когда я пересекал пышущую огнём яму. Мир внезапно изменился. Этот корабль", я стукнул по переборке. "Это совсем не тот корабль, на котором я плыл раньше. Здесь меня называют Грехемом". Тогда как я знаю, что меня зовут Александр Хергенсхаймер, и дело не только во мне или в корабле, дело в самом мире. У него другая история, другие страны. У вас, например, нет воздухоплавательных судов. Олег, а что такое воздухоплавательное судно? Хм, такая штука, которая летает в воздухе наподобие воздушного шара, и в некоторой степени это действительно воздушный шар, но он движется очень быстро, со скоростью более 100 узлов в час. Маргрета спокойно обдумала сказанное. По-моему, это очень опасно. Вовсе нет, это самый лучший способ путешествия. Я прилетел сюда на таком корабле. Граф фон Цепелин, североамериканской аэрокомпании. В твоём мире воздухоплавательных кораблей не существует. Именно это и послужило для меня окончательным доказательством, что ваш мир иной мира, и что это не хитроумный розыгрыш, который кто-то затеял ради меня. Воздушные сообщения важная часть экономики известного мне мира. Без них меняется практически всё. Вот, например, слушай. А ты мне веришь? Она ответила медленно и задумчиво. Я верю, что ты говоришь мне правду, такую, какой она тебе представляется, однако правда, которую вижу я, совсем иная. Я понимаю, в том ты -то и заключается вся трудность моего положения. Я Ой, погоди, тебе же пора, а не то пропустишь ужин. Это не важно. Мне вот важно не гоже тебе голодать только потому, что я сделал дурацкую ошибку и обидел тебя. А если я не появлюсь за столом, Инга пришлёт кого-нибудь выяснять, не заболел ли я, не заснул ли, не случилось ли чего. Она всегда так делает. Маргрета, моя любимая, я так хочу тебе всё рассказать, я так долго ждал этого. Мне просто необходимо с тобой поделиться. Теперь я могу и даже обязан сделать это. Однако для такого разговора мало 5 минут. Его нельзя вести, так сказать, на ходу. Когда ты вечером покончишь с постелями, у тебя найдётся время выслушать меня. Олег, я всегда найду время, раз тебе это нужно. Отлично, иди вниз и поешь, я тоже спущусь, перехвачу что-нибудь, отделаюсь от Инги. А потом мы встретимся здесь же, когда ты освободишься. Ладно? Она задумчиво посмотрела на меня. Хорошо, Алик. Поцелуй меня еще раз. Вот так я понял, что она поверила мне, или хочет поверить. Тут-то я и перестал волноваться. Я даже поужинал с аппетитом, хотя очень торопился. Когда я вернулся, она уже ждала меня и при моём появлении встала. Я взял её в объятиях, поцеловал в нос, приподнял за локти и усадил на кровать, потом уселся на единственный стул. Дорогая, как ты думаешь, может быть, я спятил? Олег, я не знаю, что и думать. Думать, именно так она и выговорила слово думать. Иногда под влиянием эмоций её акцент становился более заметным, а обычно же её английский звучал куда лучше моего резкого и скрипучего, как виск заржавленной пилы говора уроженца кукурузного пояса. Я знаю, согласился я, у меня та же проблема. Есть только две возможные точки зрения: либо пока я шёл через огненную яму, случилось нечто невероятное, нечто такое, что изменило мир, либо я схвыльнулся как енот в неволе. Целыми днями я перебирал в уме все известные мне факты и пришёл к выводу, что мир действительно изменился. Тут не одни воздухоплавательные корабли куда-то подевался кайзер Вильгельм IV, а на его месте появился какой-то дурацкий президент Шмидт, ну и прочее в том же духе. И Гершмит во все не дурацкий, а вполне приличный президент по сравнению с прочими немецкими президентами. Вот об этом я и говорю. Мне любой немецкий президент представляется дурацким, ибо Германия в моем мире одна из последних европейских монархий, ничем не ограниченных, и в то же время весьма эффективных с политической точки зрения. Даже царь и тот не обладает такими правами. Я говорю о том же, Алек. У нас нет ни казеров, ни царей. Великий князь Московский является конституционным монархом и не претендует на то, чтобы считаться сизереном других славянских стран. Маргарета, мы оба говорим об одном и том же. Мир, в котором я рос и исчез. Мне приходится заново познавать совершенно другой мир. Нет, не совершенно другой, География, по-видимому, не изменилась, а история не полностью. Оба мира, кажется, были идентичны до начала 20 века или, скажем, до 1890 года. Около сотни лет назад случилось нечто непонятное, и мир раскололся надвое. А 12 дней назад произошло нечто столь же странное, но уже со мной, и меня выкинуло в этот чужой мир. Я улыбнулся ей. Но я не жалею, и знаешь почему? Потому что в этом мире есть ты. Спасибо. А для меня бесконечно важно, что в нём есть ты. Тогда, значит, ты мне веришь. Вот и я вынужден поверить. Поверить так, что перестал волноваться по поводу случившегося. Беспокоит меня только одно: что стало с Аликом Грехомом? Занял ли Леон моё место в моём бывшем мире или что? Она не ответила мне, а когда наконец заговорила, то её слова ошеломили меня своей бессмысленностью. Алек, будь добр с ними, пожалуйста, Брюки. Что ты сказала, Маргрета? Будь так добр, я вовсе не шучу и в ещё меньшей степени собираюсь соблазнять тебя, но я должна кое-что проверить. Пожалуйста, спусти, Брюки. Не понимаю, но ну, хорошо. Я умолк и сделал так, как она просила, хотя это и очень нелегко, когда на тебе вечерний костюм. Пришлось сначала снять парадный китель, потом пояс с камербанд, и только после этого я смог сбросить с плеч подтяжки. Затем весьма неохотно начал расстёгивать ширинку. Ещё один недостаток этого мира в нём отсутствуют молнии. Я мало ценил их до того, как обнаружил полное отсутствие таковых. Наконец, тяжело вздохнув, я чуть приспустил брюки. Хватит. Ещё немного, если можно, и не откажи в любезности, повернись ко мне спиной. Я опять повиновался, потом почувствовал, как её руки мягко и осторожно коснулись моей правой ягодицы. Маргарета приподняла полы моей сорочки, Я оттянула верхний край кальсон с правой стороны. Секунду спустя она произнесла: "Всё, спасибо. Я заправил рубашку в брюки, застегнул ширинку, надел подтяжки и взялся за камербанд, но тут Маргрета сказала: "Погоди, Алек". Э, а -э, я думал, что уже всё. Да, всё, но зачем тебе сейчас вечерний костюм? Хочешь, я отдаст она твои домашние брюки и рубашку? Ты же не собираешься возвращаться в салон?" Нет, конечно, во всяком случае, если ты останешься. Я останусь. Нам надо поговорить. Она быстро достала рубашку и домашние брюки, положила их на кровать, сказала: "Извини, пожалуйста", и вышла в ванну. Не знаю, надо ей было воспользоваться туалетом или нет, но она понимала, что мне удобнее переодеться в каюте, чем в крошечной ванной комнате. Я переоделся и сразу почувствовал себя лучше. Жилет и крахмальная сорочка лучше смертельной рубашки, но не намного. Выйдя из ванной, Маргарета первым делом повесила на вешалку сброшенную мной одежду, всё, кроме сорочки и воротничка, потом вынула и спрятала за пыленки, а сорочку и воротничок бросила в мешок для грязного белья. Интересно, что сказала бы Обигейл, увидев все эти действия, столь характерные для заботливых любящих жён. Обигейл никогда этим не занималась. Она считала, что мужчин не следует портить чрезмерной опекой. К чему всё это, Маргрета? Мне надо было кое-что проверить. Алек, ты стараешься разгадать, что произошло с саликом Грехемом? Теперь я знаю ответ. И что же? Он здесь. Ты и есть он. Когда ко мне вернулся дар речи, я спросил, и основой для такого утверждения послужило лице зрение нескольких квадратных дюймов моей задницы. И что же ты там обнаружила, Маргарета? Родинку, которая свидетельствует о том, что я чей-то пропавший наследник? Нет, Алек. Твой южный крест. Мой что? Алек, ох, я тебя умоляю. Я так надеюсь, что это поможет восстановить твою память. Я увидела его в ту первую ночь, когда мы она потупилась, а потом посмотрела мне прямо в глаза, когда мы занимались любовью. Ты зажёг свет, а потом перевернулся на живот. Посмотреть, который час? Вот тогда-то я и увидела эти родинки на правой ягодице. Я что-то сказала насчёт узора, который они образуют, и мы немного пошутили на эту тему. Ты ещё сказал, что это твой южный крест, чтобы ты не забыл, где у тебя верх, а где низ. Маргарета слегка покраснела, но не отвела взгляда. А я показала тебе несколько своих родинок. Алек Мне ужасно жаль, что ты этого не помнишь, но прошу тебя, верь мне, к тому времени мы уже были так близки, что вполне могли шутить на подобные темы, и я нисколько не боялась, что ты сочтёшь меня нескромной или бесцеремонной. Маргрета, я вообще не могу представить тебя нескромной или бесцеремонной. Но ты придаёшь слишком большое значение дурацкому узору, в который случайно сложились родинки. У меня их уйма, и я нисколько не удивляюсь тому, что там, где мне их не разглядеть, образуют что-то вроде креста. Не удивляюсь я и тому, что и у Грехема был похожий узор, не похожий, а точно такой же. Но ну, есть же лучшая возможность проверить. В столе лежит мой бумажник, вернее, бумажник Грехема. Там его водительское удостоверение. с отпечатком большого пальца я не сверял его, поскольку полностью уверен, что он Грэхом, а я Хергенсхаймер, и что мы вовсе не один и тот же человек. Вот мы с тобой сейчас и проверим. Достань бумажник, дорогая, убедись сама. Я поставлю свой отпечаток на зеркале в ванной, а ты их сравни, и тогда ты всё поймёшь. Алек, но я точно знаю, Раз ты не веришь, вот и проверяю. Что ж, предложение Маргрета показалось мне разумным, я согласился. Я достал водительское удостоверение Грехема, затем прижал большой палец к зеркалу в ванной, сначала потер его нос, ибо на поверхности носа естественных жировых выделений больше, чем на подушечке пальца. Оказалось, что отпечаток на зеркале плохо различим. Поэтому я отсыпал на ладонь немного талька, и сдунул его на стекло. стало еще хуже. порошок, которым пользуются сыщики, должно быть, гораздо мельче, чем тальк для бритья. а может, я просто не умею с ним обращаться. я сделал еще один отпечаток на сей раз без талька, поглядел на оба, потом на свой правый большой палец, потом на отпечаток на удостоверении. Затем попытался проверить, действительно ли на удостоверении помещён именно правый отпечаток. Мне показалось, что так оно и есть. Маргрета, будь добра, пойди сюда. Она вошла в ванную. Вот взгляни, сказал я, посмотри внимательно на все четыре вещи: на мой большой палец и на эти три отпечатка. Главным элементом всех четырёх являются дуги. Но это вообще-то говоря характерно для половины отпечатков больших пальцев во всём мире. Готов поспорить на любую сумму, что и на твоих больших пальцах преобладает дуговой рисунок. Положив руку на сердце, можешь ли ты утверждать, что отпечаток на удостоверении сделан моим правым или даже левым пальцем? Те, кто брал отпечатки у Грехамова, могли ведь и ошибиться. Ничего не могу сказать, Алек. В таких делах я не знаток. Что ж, я думаю, даже знаток ничего не разберёт при таком плохом освещении. Отложим-ка всё до утра. Нам нужен яркий солнечный день. А ещё нам понадобится хорошая белая бумага с блестящей поверхностью, чернильная подушечка и большая лупа. Больше, чем уверен, что первое, второе и третье найдётся у мистера Хендерсона. Ну что, подождём до завтра? Разумеется, но мне эта проверка ни к чему, Алек. Я чувствую правду сердцем. А ещё я видела твой южный крест. У тебя что-то произошло с памятью, но всё равно ты это ты. И когда-нибудь память к тебе вернётся. Все не так просто, дорогая. Я твердо знаю, что я не грехом. Маргарет, а нет ли у тебя хоть каких-то предположений о том, чем занимался грехом или почему он оказался на этом корабле? А мне обязательно говорить он? Я не спрашивала тебя о делах, Алик, а ты никогда не выражал желания обсуждать их со мной. М да, по-моему, тебе лучше говорить он. Во всяком случае до тех пор, пока мы не сверим отпечатки пальцев, он был женат. Опять-таки я не спрашивала, а он ничего не говорил. Но ты намекнула, нет, даже прямо сказала, что занималась любовью с человеком, которого ты считаешь мной и что ты спала с ним. Олег, ты меня осуждаешь? Нет, что ты? Но я осуждал, и она это понимала. С кем ты спишь, твоё дело, но я должен предупредить, я женат. "Олег, я и не помышляла о брачном союзе с тобой", с каменным лицом заявила она. То есть с Грехемом меня тут не было. "Хорошо, пусть с Грехемом я не ловила Олега Грехема. Мы занимались любовью только потому, что это дарило радость нам обоим. Мы были счастливы. А браке никто из нас не упоминал". Извини, зря я завёл этот разговор. Я думал, что это поможет прояснить всю эту загадочную историю. Маргрета, поверь, я скорее отсеку себе руку или вырву глаз и брошу от себя, чем причиню тебе боль, хотя бы и самую малую. Спасибо, Алек. Я тебе верю. Ещё Иисус сказал: "Иди и впредь не греши". Надеюсь, ты не думаешь, будто я так много о себе возомнил, что способен судить кого-либо строже, чем Иисус. Я вообще тебя не осуждаю, я просто пытаюсь разузнать что-нибудь о грехах, в особенности о его делах. Хм. У тебя случайно не было оснований заподозрить его в каких-либо незаконных делишках? На её губах мелькнула чуть заметная улыбка. Если бы я даже что-то и заподозрила, то никогда не высказала бы своё подозрение вслух. Я ему доверяю. И хотя ты настаиваешь, что ты не он, я могу повторить то же самое и в отношении тебя. Туше я глуповато усмехнулся. Сказать ей о ячейке в сейфе? Да, конечно. Нужно обо всём честно признаться и убедить Маргрету в том, что её откровенность со мной не будет предательством по отношению к Греху. или ко мне. Послушай, Маргрета, я спрашиваю не из праздного любопытства, не потому, что сую нос в дела, которые меня не касаются. У меня возникли проблемы, и мне необходим твой совет. Её встревожили мои слова. Алек, я редко даю советы, потому что не люблю этого делать. А можно я просто расскажу тебе о своих неприятностях? Совет ты мне давать не обязан, но, возможно, поможешь мне разобраться в ситуации. Я вкратце изложил ей всё, что касалось проклятого миллиона долларов. Маргрета, тебе не приходит в голову хоть какая-нибудь вполне невинная причина, по которой честный человек стал бы таскать с собой миллион долларов наличными? дорожные чеки, кредитные письма или аккредитивы, даже боны на предъявителя, да, но наличность да ещё в таком количестве. По-моему, психологически это невозможно, точно так же, как физиологически невозможно то, что произошло со мной в яме с горящими углями. Можешь ли ты предложить маломальски убедительное объяснение ради какой законной цели? Человек возьмёт с собой в круиз эдакую уимящую наличных. Не мне об этом судить. А я и не прошу тебя судить. Просто напряги воображение и скажи, зачем человек взял с собой миллион долларов чистоганом? Ты можешь придумать хоть какую-нибудь причину, хоть самую маловероятную лишь бы резонную. Причин может быть сколько угодно. назови хоть одну я ждал она молчала я вздохнул и сказал вот и я не могу криминальных разумеется сколько угодно ибо так называемые палёные деньги всегда перевозят наличными это настолько распространено что почти во всех странах нет пожалуй даже в любой стране Всякий перевод на личности в столь либо значительных размерах, который осуществляется без участия банков или государственных организаций, правительство считает заведомо криминальным, пока не будет доказано обратное. Если же банкноты фальшивые, то всё это выглядит ещё хуже. Поэтому, Маргрета, мне не нужен совет, что мне делать с деньгами. Они не мои, я не могу забрать их с корабля по той же причине, Не могу и оставить, я не вправе даже выбросить их за борт. Так что же мне с ними делать? Мой вопрос был отнюдь не риторическим, следовало найти ответ, который не привёл бы меня за тюремную решётку в наказание за преступление, совершённое грехами. Пока единственное, до чего я додумался, отправиться к высшей власти на корабле, то есть к капитану. рассказать ему о моих затруднениях и попросить взять этот несчастный миллион на хранение. Какой вздор! Это породило бы новый поток при неприятнейших вопросов, характер которых зависел бы от того, поверит мне капитан или нет, честен ли он или нет, и от множества других обстоятельств. Вдобавок я не предвидел никаких иных последствий от беседы с капитаном, кроме того, что меня запрут. либо в тюремную камеру, либо в сумасшедший дом. Простейшее решение такой запутанной проблемы заключалось в том, чтобы выбросить эту дрянь за борт. Увы, это шло в разрез с моими моральными устоями. Да, я нарушил одни заповеди и обошел другие, но в финансовых вопросах всегда был честен. Признаюсь, в последнее время... Мои моральные устои были уже не так прочны, как раньше, однако кража чужих денег, даже с целью уничтожения меня, не соблазняла. Существовало и еще одно более важное обстоятельство: кто, держа в руках миллион долларов, сможет его уничтожить? Может, вам такие люди известны, а вот мне нет. Без всяких усилий над собой я мог передать деньги капитану, а вот выбросить был не в состоянии. Тайком вынести на берег. Алекс, как только ты заберёшь его из сейфа, это будет кража. Ты готов пожертвовать самоуважением ради миллиона долларов? А ради 10 миллионов? А ради 5 долларов? Ну, Маргрета. Олег, по-моему, решение очевидно. Э. Просто ты пытаешься решать свои проблемы не с того конца. Сначала ты должен вернуть память. Тогда ты узнаешь, зачем взял с собой деньги, и окажется, что по какой-то совершенно невинной и вполне логичной причине. Она улыбнулась. Я знаю тебя лучше, чем ты сам. Ты хороший человек, Олег, ты не преступник. Мои ощущения были весьма сумбурны. С одной стороны, я чувствовал раздражение, а с другой гордость от столь лестной оценки моей персоны. Раздражение было больше, чем гордости. К черту, милая моя, я не терял память, я не Алик Грехом, я Александр Хергеншаймер. Это имя я носил всю жизнь, и память у меня в полном порядке. Знаешь, как звали мою учительницу во втором классе? Мисс Эндрюс, а как я совершил свой первый полёт на воздухоплавательном корабле, когда мне было 12 лет? Да, я действительно явился из мира, где воздушные корабли пересекают океаны и летают даже над северным полюсом, где Германия-монархия, где Североамериканский союз вот уже 100 лет пожинает плоды мира и процветания. А корабль, на котором мы сейчас плывём, считался бы устаревшим и настолько скверно оборудованным и тихоходным, что никто на него не купил бы билета. Да, я просил помощи, но не психиатрической. Если ты думаешь, что я спятил, так и скажи, и мы прекратим этот бесполезный разговор. Прости, я тебя рассердила. Моя дорогая, ты меня не рассердила, просто я выплеснул на тебя своё беспокойство и раздражение, чего делать не следовало. Извини. Но видишь ли, мои невзгоды вполне реальны и никуда не денутся, сколько ни твердишь, что у меня проблемы с памятью. Даже если бы мне действительно отказала память, то и тогда говорить об этом не имеет смысла, ведь проблемы все равно останутся. Зря я на тебя взялся, Маргарита. Ты единственное, что есть у меня в этом чужом и страшном мире. Прости меня. Она встала с кровати. Ты ни в чём не виноват, Олег. Но продолжать разговор сегодня не стоит. А вот завтра, завтра мы сверим отпечатки пальцев. Сверим тщательно при ярком солнечном свете, и тогда ты увидишь. Может быть, это мгновенно вернёт тебе память, или столь же мгновенно сокрушит твоё упрямство, моя драгоценная девочка. Она улыбнулась. Увидим завтра. А теперь пойду-ка я спать. Какой смысл повторять одни и те же доводы и попусту расстраивать друг друга? Мне этого совсем не хочется, Олег. Ничего хорошего это не принесёт. Она повернулась и пошла к двери, даже не попросив поцеловать её на ночь. Маргрета? Да, Олег. Вернись и поцелуй меня. А зачем, Алек, ты же женатый человек? Хм. Ну, ради бога, ведь поцелуй ещё не измена. Она грустно покачала головой. Знаешь ли, Алек, есть разные поцелуи. Я бы не целовала тебя так, как целовала раньше, если бы не была готова с радостью заняться любовью. Для меня это счастливое и вполне невинное занятие, а для тебя измена. Ты даже напомнил мне, что сказал Христос женщине, увлеченной в прелюбодеянии. А я не грешила и не собираюсь вовлекать тебя в о грех. Она снова повернулась к выходу. Маргета. Да, Алик. Ты спрашивала. Не собираюсь ли я снова пригласить тебя зайти ко мне попозже? Так вот я прошу, сегодня ты придёшь ко мне попозже. Это грешно, Алек. Для тебя это грех, а стало быть, он превратит всё в грех и для меня, ведь я буду знать, как ты это расцениваешь. Грех? Я не знаю, что такое грех, знаю только, что ты мне нужна и думаю, что нужен тебе. Спокойной ночи, Алек. И она быстро вышла из каюты. Прошло не мало времени, прежде чем я решил почистить зубы, умыться, а затем еще раз принять душ. Я опустил еле теплую воду и слегка успокоился. Но когда я улегся в постель, то долго не мог заснуть, предаваясь тому, что считал размышлениями, хотя на самом деле это занятие таковым не являлось. Я вспоминал многочисленные серьезные ошибки, совершенные мною за все годы жизни. перебирал их одну за другой, сметая с них пыль и подвергая тщательному изучению, чтобы понять, как я превратился в тупова, неуклюжего, безмозглого, самодовольного, упрямого, как осёл идиот, и как, добившись успеха в этом похвальном начинании, унизил и ранил самую лучшую и самую милую женщину на свете. Подобным никчёмным самобичеваниям я могу заниматься чуть ли не всю ночь, особенно если перед этим наговорил неимоверное количество глупостей. Моё сегодняшнее поведение было вполне достойно того, чтобы я неделями таращился в потолок. Было уже за полночь, когда меня разбудил звук ключа, вставляемого в замок. Я нашарил кнопку прикроватного ночника как раз в тот миг, когда Маргрета Сбросила халат и улеглась рядом со мной. Я тут же выключил свет. Она была тёплая и нежная. Она дрожала и плакала. Я ласково обнял её и попытался успокоить. Ни она, ни я не произнесли ни единого слова. Слишком уж много слов было сказано раньше, и большая часть их, к сожалению, принадлежала мне. Пришло время, когда нужно было только крепко обняться и говорить без слов. Наконец, бившая ее дрожь стала стихать, а потом прошла совсем. Дыхание выровнялось. Она вздохнула и еле слышно произнесла: "Я не могла оставаться одна, Маргарета, я люблю тебя. Ах, и я люблю тебя, да так, что сердце сжимит." Столкновение произошло, когда мы оба уснули. Поначалу я и вовсе думал, что не засну, но всё-таки расслабился впервые после хождения по углям и, конечно же, задремал. Первым был невероятный силой толчок, который едва не сбросил нас с кровати, затем послышался пронзающий барабанный перепонки визг гнущегося, разрывающегося металла. Я включил ночник и увидел, как переборка в изгожье кровати Медленно выгибается во внутрь. Раздался сигнал общей тревоги, что усилило и без того оглушительный шум. Стальной борт корабля вздулся и с треском лопнул. В дыру просунулось нечто белесое и очень холодное. Свет погас. Уже не помню, как я выбрался из кровати и вывел к Марграту. Корабль тяжело накренился на левый борт, мы покатились к внутренней переборке. Я ударился о дверную скобу, уцепился за неё правой рукой и повис, а левой рукой изо всех сил прижимал к себе Маргрету. Теперь корабль завалился на правый борт. В каюту через пробоину ворвался холодный ветер и хлынула вода. Мы всё это чувствовали, но ничего не видели. Корабль выпрямился. Потом снова резко лёг на правый борт, и я выпустил скобу. То, что произошло потом, мои догадки. Кругом стояла кромешная тьма и раздавалась безумная какофония звуков. Мы упали. Я крепко держал Маргрету и вдруг оказались в воде. Видимо, когда судно завалилось на правый борт, нас вышвырнуло в пробоину. Повторяю, это лишь догадки. Мне точно известно лишь то, что мы упали вместе и довольно глубоко ушли под воду. Когда мы вынырнули, я всё ещё прижимал к себе Маргрету левой рукой почти как настоящий спасатель на водах. Мне удалось оглядеться и набрать в лёгкие воздуха, а потом нас снова накрыло волной. Корабль шёл где-то совсем рядом, дул холодный ветер. раздавался непонятный скрежет, рядом с бортом виднелась какая-то тёмная громада. Больше всего меня пугал корабль, точнее, его двигатель, гребной винт за кормой. Каюта S109 была ближе к носу, однако если не удастся отплыть подальше от судна, нас с Маргреттой смелет фарш. Я ещё крепче прижал её к себе и изо всех сил загребая одной рукой и колотя ногами, устремился прочь от корабля. Я уже торжествовал победу, ощущая, что грозящая нам опасность почти миновала, и вдруг с размаху врезался головой в отвердевшую углу.